Глава 16. «Сукин сын». Знакомый голос, заставивший вздрогнуть и закрыть глаза, проклиная чёртову судьбу, так не вовремя пославшую встречу именно с ним. Не вовремя. Это значит, что первым, кого я услышал, когда прибыл со своими людьми в разгромленный район города, был «изгой». Матерившийся сквозь зубы, сжимая в руках калаш, блондин стоял ко мне спиной возле молодого, но, мать его, меткого стрелка, державшего на мушке моих сраных карателей. Он согнал их в кучу, словно грёбаных баранов. Конченый ублюдок просто оставил их всех подыхать перед этими уродами. Волками. Резкий разворот ко мне. Дикие крики где-то позади и сбоку. Но это проблема Камаза. А передо мной стояла сейчас моя, синими, так похожими на мои глазами. Правильнее сказать волками, здоровяк, если ваши парни — стадо баранов. Он медленно опустил руку со своего плеча, обхватывая второй рукой рукоять меча. «Зверь! мертвый, склонил голову, наблюдая за тем, как темнеет его взгляд, как затягивается пеленой ненависти. Он скалится, расставляя ноги и слегка сгибая колени, вскидывая руки к груди. Верхняя губа подрагивает, его ошпаривает ненавистью, которую я ощутил буквально на физическом уровне. Правильнее сказать, предатель. Не говорит, рычит, не отрывая глаз от моего лица. Несмотря на то, как дергается его рука, как сводит плечо в сторону криков стрелка, в шею которого КАМАЗ первым делом выстрелил, и теперь все заливало фонтаном крови, бьющей из порванной артерии. Теперь малолетний ублюдок дрыгался в предсмертных судорогах возле массивных ног Вольского, булькая кровью. А я стиснул зубы, поднимая голову к изгою. Снайпер совсем молодой, практически ровесник моего сына и такой же долбанный идеалист. От мысли, что где-то неподалеку мог в таком же положении находиться Яшка, сжался желудок и бросила в пот. Нет, я приказал им. Ни один не рискнет нарушить мою команду, зная, что их ждет в лучшем случае быстрая смерть за слушание. Но всегда существовала угроза вмешательства подонка-лиса отпусти их». Голос Вольского хриплый, в нем нет просьбы, но и нет угрозы. «У меня приказ на их полное уничтожение». «И нас. Нас тоже уничтожишь, зверь». Выплюнул в лицо, уверенный в ответе, который должен получить. Еще один громкий крик сзади, их тут немного, всего шестеро. На что они рассчитывали, устраивая подобную авантюру?» В голове скребется какая-то мысль, догадка, такая слабая, что, мне кажется, может исчезнуть, так же неожиданно, как и появилась, и я пытаюсь ухватить ее, не позволить испариться бесследно, и в то же время смотрю на руки изгоя, крепко держащий автомат. Одно неверное движение, и он выстрелит мне промеж глаз. «Всех предателей!» Еще шире скалится, а мысль в голове становится плотнее, сгущается в небольшой клубок. «Твой брат, твоя жена, твои дети. Он всё больше и больше, и будто даже тяжелее. Я таким его ощущаю у себя в черепной коробке, этот клубок. Они тоже предатели, зверь? Или кто ты теперь? Какой статус тебе обещали за уничтожение семьи? На что ты купился? Деньги? Власть?» Черт Вольский, когда ты успел стать оратором! Сомневаюсь, что за всю нашу историю знакомства слышал от тебя хотя бы треть отсказанного. Зато ты верен себе. Всю историю нашего знакомства, как был куском дерьма, так им и остался. Вскидывает руку кверху, и еще секунда прицелится в меня. Гора мускулов, гора долбных каменных мускулов, которую я не хочу видеть» обездвиженным возле своих ног, как всех остальных идиотов, копошащихся за моей спиной. Их стоны и крики помощи не дают вырасти, сформироваться окончательно моему клубку, пожимая плечами, делая шаг навстречу ему. Он где-то рядом. Изгой прищуривается, отступая на шаг назад. Но это не выглядит трусливо. Он словно дает время, тянет время для чего-то прямо по черепу, маленькими, но мощными молоточками предчувствия беды. «Где мой сын-изгой? О ком из них ты говоришь? О том, что уже который сутки голодает, лишённый своего дома и еды? Голодает и вздрагивает от страха при каждом громком шуме? В его глазах новая вспышка ярости, и уже я сам вздрагиваю от его слов пощёчин. Или о том, который прячется из-за тебя» маленький беззащитный оставшийся без отца в стране переворот власть свергнута и вместо того чтобы защищать свою семью от сброда который прет из всех щелей ты поднял оружие против нас где я шавольский еще один шаг навстречу изгой никогда не был трусом а может он все же не верил что я могу причинить ему вред Ты скажешь мне, где мой сын, и я позволю тебе вернуться к своим в целости и сохранности. Ты, мать твою, вырезал половину нашего клана. Больше, Вольский, гораздо больше. Чёрта с два я тебе выдам яшку. Не сбиться с шага от понимания. Он, все они, даже Дарина, считают, что я могу навредить своему сыну, что могу убить свою собственную плоть и кровь. Потер грудь от внезапной боли, вцепившейся прямо в мясо. Впрочем, на их месте я сам бы мечтал вздернуть ублюдка, принесшего столько смертей в мой клан. Вот только я был совершенно в другом месте, в том, которое не выбирал, точнее, выбирал другой я. И теперь мне приходилось отвечать за его выбор. Но ведь это не меняло общей картины, так? Для них всех я так и останусь предателем до тех пор, пока не отделю голову Лиса от туловища и не верну черным боронам все, что они потеряли. Местоположение Екова на местоположение Андрея, изгой. Я знаю, где они прячутся. Я знаю. И рано или поздно мне придется навестить их всех, если ты не... Громкий рык. От которого затряслись деревья, и я успеваю пригнуться, когда он вскидывает автомат, но промахивается, потому что я успел пригнуться, молниеносно выпрямиться и заехать кулаком прямо в челюсть, так же быстро отклоняясь назад, когда острие ее пронеслось в миллиметре от моего подбородка. Изгой зашипел, разворачиваясь на носках и согнувшись, выбросил вперед руку. Ускользнул от него в сторону. Краем глаза отметив, как стало вокруг тихо. Только наше дыхание и звуки борьбы. Камас Он прикончил их всех и теперь наблюдал за нашим боем. Камас прятал за безразличным взглядом тревогу и непонимание, которые сейчас раздирали его на части. Нет, конечно, не было и речи о беспокойстве за жизнь его командира. Все же мертвый был едва ли не сильнейшим из них, уступая по своей мощи только Лису, наверное. Знал ли об этом сам мертвый, Камас понятия не имел, но отметил, с какой храбростью и уверенностью блондин наступал на командира. «Чуть не пристрелил». Вот только он сомневался, что Вячеслав Больский, прозванный изгоем, понимал, что мертвый, которого он упорно, словно желая унизить или же разбудить в нем нужные ему чувства, называл зверем и играет с ним. Словно тигр со своей добычей. Присытившийся другими жертвами, до этой охоты хищник просто загоняет изгоя в какую-то хитроумную ловушку, позволяя делать резкие выпады и пока только уворачиваясь от него. «Вашу мать, если бы мертвый захотел, он бы давно убил его». Но командир ясно понимал, что возле здания суда местность очищена. Другим палачам сигнала присоединиться к ним не было. И он мог позволить себе не убивать бывшего соратника. Помощник мертвого был уверен. Тот доверяет ему настолько, насколько позволяет конкретно эта ситуация. У Камаза были свои причины ненавидеть лиса и желать тому скорой смерти, и мертвый знал о них, вовремя обнаружив, что именно это желание карателя может сыграть ему на руку. И по правде говоря... Камаз не мог не восхищаться отчаянной решимостью непосредственного начальника прибрать к своим рукам ситуацию, которая ввергла целое кодло в состояние паники и хаоса, несмотря на то, что ему было откровенно наплевать и на Боронов, и на остальных карателей, и до недавних пор на самого мертвого». Однако в последнее время подонок каким-то чудом заинтересовал карателя настолько, чтобы рисковать своей шкурой в защиту его интересов. Конечно, не приминув использовать действия командира уже в своих собственных целях, Камаз прищурился и подался вперед, когда блондин, громко закричав, прыгнул на мертвого, оттолкнув его на спину и оседлав его бедра. Позже КамАЗ десятки раз прокрутит этот момент в своей памяти, но так и не поймет, почему командир допустил подобное. А тогда он вздрогнул и пригнулся, готовый наброситься на здоровяка, когда тот занес нож над грудью мертвого и воткнул в его плоть. Командир заревел от боли. А затем мертвый отшвырнул изгоя в сторону и, наклонившись, над ним нанес удар по голове. В его глазах пылала ярость, тёмно-синими всполохами. Следующим ударом он выбил орудие из рук поверженного врага и переместил ладонь на горло захрипевшего блондина. Камас не слышал, что шептал одними губами мёртвый, но он словно заворожённый смотрел на судороги, охватившие сильное тело, лежавшего на сырой земле мужчины. Он знал, сейчас командир требовал информацию, скорее всего, о месте, где скрывался его сын. А затем изгой отключился и мертвый резко поднялся, не забыв прихватить ствол, лежавший рядом. Взглядом приказав следовать за ним и держась окровавленной ладонью за рану, просочившуюся темно-красной жидкостью на его пальто, мертвый сел в машину уже гораздо позже сопровождая начальника к той самой хижине в которой тот оставил свою бывшую жену да камаз придерживался именно мысли что все в жизни до смело можно было назвать бывшим он все еще будет думать о том почему мертвый оставил своего врага того кто без столики сожаления вонзил в его бок нож Почему он оставил сукиного сына живым? Но это будет лишь после того, как была проведена тщательная зачистка территории, после того, как мертвый в одиночку отправился за своим старшим сыном и вернулся ни с чем. После того, как воцарившуюся на месте сражения хрупкую тишину пронзил еще один рев ярости мертвого, обнаружившего карателя с перерезанным горлом в маленьком домике после того, как он безучастным взглядом смотрел на рухнувшего на колени бывшего предводителя мафиозного клана черных воронов, гневно вспарвавшего длинными пальцами промерзшую за ночь землю. Правда, все это перестало иметь значение ровно через минуту, когда фигура согнувшегося над землей мертвого застыла, и Камазу вдруг пришло на ум сравнение с могилой словно тот сидел над чьей-то могилой. По позвоночнику у карателя побежали мурашки, давно позабытого им чувства страха, когда мертвый резко поднял голову и, вперив невидящий взгляд куда-то в пустоту перед собой, что-то произнес одними губами. Каратель замешкался, раздумывая, приближаться ли к своему начальнику или оставаться на безопасном расстоянии, но тот снова что-то проговорил. И Камаз медленно подошел на несколько шагов, чтобы в следующее мгновение содрогнуться, когда абсолютно металлический бесцветный голос прорезал воцарившееся вокруг безмолвия. Ты снова выбрала не меня. Мощный кулак вонзился в твердую почву. Беги, тебе все равно не спрятаться. Камаз смотрел будто в замедленной съемке, как поднимается с колен на ноги высокий мужчина в черном пальто, темные волосы которого нещадно трепал ветер. Он повернул голову в сторону своего помощника, но Камаз мог поклясться, что тот не видит его, не видит сейчас ничего, только призрак той, к которой обращался. «И ты пожалеешь о своем выборе, Дарина».